мог бы еще сохранить прежнее уважение к монархии, которая быстро разрушалась. Но в самую первую очередь ему следовало бы быть строгим по отношению ко мне. Он не должен был допускать, чтобы дело о бриллиантовом ожерелье стало достоянием общественности. Его нужно было бы расследовать частным образом и уладить конфиденциально. «Никто так, как я, не радуется тому, что невиновность кардинала установлена», заявлял Луи. «Но поскольку я была так несчастна и так расстроена, чувствуя, что потерпела в этом деле величайшее поражение, он послал кардиналу королевский указ о ссылке его в аббатство «Шос Динья». Он выслал также Кариостро и его жену, а в этом проявилась его слабость. Если король был не согласен с парламентом, он должен был бы во всеуслышание заявить о своем несогласии. А вместо этого он согласился с решением парламента, а потом принял решение о ссылке. Я не могла избавиться от ужасной депрессии, охватившей меня. Мерси писал моему брату. Отчаяние королевы превосходит то, которое могло бы разумно объясняться такой причиной. Это была правда. Однако интуиция подсказывала мне, что случившееся со мной было самым величайшим несчастьем, с которым я когда-либо сталкивалась. Но я не осознала этого полностью. Я просто чувствовала, что это так. Я потеряла всю свою беспечность. Я поняла, что больше никогда не буду веселой и беззаботной. Глава девятнадцатая. Мадам Дефицит. Когда королевская сокровищница была опустошена и все средства растрачены, послышались крики отчаяния и ужаса. Тогда министр финансов в качестве последнего средства предпринял губительные шаги, такие, как снижение курса золотых денег и обложение новыми налогами. Несомненно, в том, что касается беспорядка и вымогательства, теперешнее правительство хуже того, которое было при предыдущем короле. Такое положение не может сохраняться надолго, и в результате это приведет к катастрофе. Граф де Мерси Аршанто. Я беспокоюсь о здоровье моего старшего мальчика. Его развитие идет ненормально. Одна нога у него короче другой. А его позвоночник слегка искреблен и чрезмерно выступает. К же в течение некоторого времени он подвержен приступам лихорадки. Он худой и хрупкий. Мария Антуанета Иосиф второму. На ее туалетный столик поставили четыре восковых свечи. Первая свеча погасла, и основа зажгла ее. Вскоре вторая и третья также погасли. Тогда королева сжала мою руку и с чувством ужаса сказала мне, «Несчастье имеет достаточную силу, чтобы сделать нас суеверными». Если четвертая свеча погаснет так же, как и остальные, ничто не сможет убедить меня в том, что это не роковое пресс Четвертая свеча тоже погасла. Из мемуаров «Мадам Кампан». Все было уже не так, как прежде. С одной стороны, я сама уже преступила через порог сознательности. Я уже больше не была тем легкомысленным ребенком. Я стала осознавать свою растущую непопулярность и то, что когда-то представлялось мне величайшим наслаждением, теперь казалось пустой тратой времени. Законодательница мод, легкомысленная искательница удовольствий, которая раньше от всего сердца предавалась различным играм казалось мне теперь просто глупым ребенком. И я повзрослела. Кроме того, в то время, когда был вынесен судебный приговор,